День шестой. Глава 47. Эдди. Было уже 2:30 ночи, а я все еще не спал. Путающиеся в голове мысли стремительно сменяли друг друга, а рядом со мной на кровати громко храпел Гарри. Я вообще очень часто не сплю накануне суда. Я и без того сплю мало, но мысль о том, что утром я войду в зал суда, Когда козырять мне особо нечем, а присяжные весь город настроены против Энди, наполняло меня ужасом, который сковал мне грудь. Я встал, оделся и спустился на один этаж к номеру Патриции и Энди. Прислушавшись у двери, услышал за ней голоса, так что понял, что они не спят, еще перед тем, как постучаться. Патриция впустила меня, а затем опять присела на край кровати рядом с Энди. В углу горела единственная лампа. Она обняла сына, и он опять стал раскачиваться взад вперед в их фирменном объятии, поглаживая ее руку, которая словно приросла к его плечу. "Кошмары?" спросил я, усаживаясь на стул напротив них. Патриция негромко проговорила: "Он боится, а я все время говорю ему, что бояться нечего. Он этого не делал, и Господь Бог заставит их это понять". Я не стал говорить ей, что волобами Господь Бог появляется крайне редко. А уж в здешних уголовных судах тем более. Чем больше я думаю об этом деле, тем лучше понимаю, что мы слишком многого не знаем. Расскажи мне подробнее про Скайлер, попросил я Энди. Она и вправду очень по-доброму ко мне относилась. Когда я только начал работать в том баре, то толком не понимал, что надо делать. Не знал, как работает система оформления заказов, как загружать посудомоечную машину или работать с кассой. Она помогала мне Райну особо не было до меня дела, по правде говоря. Это как раз Скайлор научила меня, как там что делается. Она всегда говорила о том, чем собирается заниматься, когда окончит колледж, что уже присмотрела работу в Сиэтле в какой-то исследовательской компании. И неважно, в каком бы настроении ни находилась, всегда улыбалась. А что, бывало она и в дурном настроении? Редко. Иногда Скайлор ссорилась со своим парнем, Гэри. Я всегда мог сказать, когда они ссорятся, Потому что когда она злилась, набирала текст на своём телефоне сразу двумя большими пальцами. Какой телефон был у Скайлор? Его не было среди её вещей, когда её нашли. Вроде как iPhone, розовый, с её инициалами с задней стороны, выложенными из стразиков. Они часто ссорились. Просто спорили. Он не какой-то там буйный или что-то в этом роде. В основном они спорили о политике. Понимаете, Гэри, рьяный сторонник нынешнего президента. А Скайлер нет. Можно и так сказать. Она видела его таким, какой он есть, и злилась, что Гэри на всё это ведётся. Меня он явно недолюбливал, в смысле Гэри. Иногда я мог немного прогуляться со Скайлер, пока не появлялась её машина. Если за ней заезжал Гэри, то он всегда бросал на меня довольно недобрые взгляды. А у Гэри есть какие-нибудь кольца или персни на руках? Энди ненадолго задумался, после чего сказал: "Нет, я так не думаю". Как по-твоему? Кто мог убить Скайлор?» По правде говоря, я до сих пор в шоке. Я не знаю никого, кто мог бы с ней так поступить. Она была милейшим человеком. У меня это просто в голове не укладывается. Энди, я понимаю, что тебе страшно. Мне нужно, чтобы ты был храбрым. Возможно, на каком-то этапе тебе придется сказать присяжным, что ты не убивал Скайлор и что тебя заставили подписать это признание. Я открыл скоро на странице с признанием Энди. Они сказали, что все будет в порядке, если я его подпишу. А если я этого не сделаю, то моей маме придется плохо, а мне еще хуже. Я был все еще не в себе, наверное. Ломок сбил меня дубинкой, ударил по голове, и я, видать, вырубился. А когда очнулся, они стали молотить меня, чтобы выбить это признание. и Я я просто почти ничего не соображал. Я не хотел это подписывать. Я знал, что нельзя этого делать, но был слишком напуган. Энди говорил тихо: То он его был ровным и полным убежденности. Его большие глаза ярко блестели в полумраке комнаты, и эти глаза были полны страха. Я хотел сказать ему, что все будет хорошо, что Гарри, Кейт и я обязательно выиграем это дело, что этот кошмар скоро закончится, и он сможет вернуться к своим книгам, поступить в колледж, встречаться с девушками, усердно учиться, чтобы его мать гордилась им, и жить богатой и насыщенной жизнью, которую он заслуживает. Но я так и не смог. Надежды есть всегда. Однако прямо сейчас, за 8 часов до начала судебного процесса, я не мог подарить ему никакого утешения и душевного спокойствия. Во всяком случае, эти понятия не особо сочетались с системой, которая изначально была настроена против него. И копы, и окружной прокурор, и предвзятый судья, и предвзято настроенные присяжные. Какую-то часть этих проблем я вполне мог решить, но только не все. Только не в этот раз.